Поедая сэндвичей и запивая минералкой, Джо и Линси смотрели на учебное здание с трибун футбольного поля. Каждый раз после школы девчонки приходили сюда обсудить острые темы или просто потрепаться. Доев бутерброд, Линси придвинулась поближе к подруге и положила голову ей на плечо. Спасибо тебе, коза. Да ладно, ответила Джой, почесав выбритые виски. Ты настоящий друг с большой буквы, и я счастлива, что именно я твоя подруга. Джой обняла Линси за плечо и покрепче прижала к себе. Как же ей повезло иметь настолько близкого человека, с которым можно поделиться абсолютно всем. Не каждому дано познать такую дружбу, и за это Джой была бескрайне благодарна Всевышнему. Рассказывай: Линси убрала голову и посмотрела на Джой. Как прошел вечер в компании крашеного красавчика с пушкой? Никак. Ой, да ладно тебе. Только не говори, что он тебе не понравился. Я же видела, как он на тебя таращился. Буквально съедал глазами. Ты ему явно приглянулась. Не говори ерунды. Джой покраснела. Ерунда? Линси поднялась с трибуны и оглядела огромное поле для американского футбола. Это точно не ерунда, коза. Говорю тебе, он явно на тебя запал. В кармане Джой завибрировал телефон. Достав мобильник, она увидела сообщение от неизвестного номера. Привет. «Может, увидимся вечером?» «Логан». Смайлик. «Кто это?» спросила Линси. Пару секунд Джой думала, стоит ли показывать подруге сообщение. Затем дала прочитать текст. «Откуда у него мой номер?» «Могу чуть-чуть намекнуть». Указательный палец Линси уперся себе в грудь. «Ах ты, коза!» Джой толкнула Линси, и та выронила бутылочку с минералкой. Содержимое разлилось по деревянному полотну. «Да ладно тебе». Бери подругу, прогуляемся, будет весело. Я покажу вам интересные места, где ваши тощие задницы еще ни разу не были. Тощие задницы? Взмутилась Линси. Это у кого еще тощие? Нахал. Ты пойдешь? Во взгляде Джой проглядывалась мольба. Какой бы сильной и бесстрашной она ни была, но что касается дел сердечных, здесь Линси обогнала ее на множество позиций. Пожалуйста. Линси посмотрела вниз на пустую бутылку минералки. Вытянула пухлые губы вперед, убрала прядь валу за ухо и с ехидной улыбкой ответила. «Ладно, так и быть. Я побуду с вами немного, разогрею обстановку. Но потом свалю. Ясно?» «Ты просто супер, коза!» «Супер-коза!» Линси демонстративно сжала руки, словно бодибилдер, показывающий бицепс. «Звучит как имя нового супергероя».